Глава 4. Можем ли мы стать более стойкими? Ранее мы рассмотрели диапазон эмоциональной устойчивости. На одном его краю мы видим стойких людей. Толкнувшись с бедой, они быстро приходят в норму или, что еще лучше, невзгоды не выводят их из равновесия, и, следовательно, для них не существует таких ударов судьбы, от которых пришлось бы оправляться. Они выглядят сильными и даже героическими. На другом краю находятся хрупкие натуры. Жизненные трудности выбивают их из колеи, они раздражаются, злятся или вообще впадают в полное уныние. В результате они обычно бывают несчастливы и вместо того, чтобы подобно несгибаемым людям вызывать восхищение окружающих, заслуживают лишь сострадания. Итак, почему стойкость свойственна не всем? Напрашивается простой и быстрый ответ, потому что не всем это дано. Это как цвет глаз, одна из тех вещей, контролировать которые мы не можем. В значительной степени это следствие того, как мы устроены изначально. Некоторым людям посчастливилось родиться стойкими, другим нет. При всей его популярности такой ответ является ошибочным. Если бы стойкость, как цвет глаз, была прирождённой, мы ожидали бы, что это качество будет постоянно передаваться из поколения в поколение. Например, если у обоих родителей голубые глаза, их дети почти наверняка тоже будут голубоглазыми. Однако, оглядываясь на недавнюю историю, мы видим, что со стойкостью это работает не так. Вспомним Лондон времён Второй мировой войны. Он подвергался регулярным бомбардировкам. Перед войной эксперты предсказывали, что под постоянными бомбёжками люди испытают тяжёлый стресс, и следовательно, моральный дух народа будет сломлен. Отчасти на это и рассчитывал Гитлер. Но случилось прямо противоположное. Люди всей душой восприняли лозунг: "Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать". последовали примеру предков и изо всех сил стремились сохранять истинно английскую выдержку. Однако за последние 70 лет всё изменилось. Правнуки этих людей во многих случаях значительно менее стойки, чем их предки. И если это верно в отношении Великобритании, можно утверждать, что это ещё более верно в отношении Соединённых Штатов. Но почему? Что произошло? Это изменение, как и любые другие перемены в обществе, представляет собой сложное явление с множеством причинных факторов. Позволю себе предположить, что одним из них стала публикация в 1969 году книги О смерти и умирании. В этом бестселлере американский психолог Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий переживания горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, и наконец принятие. По её словам, именно эти стадии обычно проходят неизлечимые больные люди. Также утверждает она, для того чтобы успешно справиться с горем, человеку необходимо пройти через эти этапы. Позднее она расширила свою теорию исцеления от горя, включив в неё другие жизненные потрясения, такие как смерть родственника, потерю супруга в результате развода и даже увольнение с работы. Общественность приняла её рекомендации близко к сердцу и пришла к выводу, что самостоятельно справляться с трудностями рискованно. Этот и другие факторы спровоцировали взрывной спрос на услуги психологического консультирования и к концу века К месту любой катастрофы стекалось великое множество консультантов, психологов, предлагавших свою помощь уцелевшим. К разрушению человеческой стойкости поспособствовали не только психологи. Подключились к делу и политики с заявлениями о том, что избиратели не виноваты в большинстве возникающих в их жизни трудностей. Эти затруднения они испытывают из-за несправедливого и несовершенного устройства общества. Вот типичное послание политика. Плохие и глупые люди создали вам проблемы. Голосуйте за меня, и я всё исправлю. Безусловно, политики правы в том, что люди бывают объектами несправедливости и дискриминации. Они также правы, считая, что многие переживаемые людьми невзгоды является результатом подобного ущемления их интересов. Однако у политиков есть досадная привычка думать об этих людях и относиться к ним не как к объектам несправедливости и дискриминации, а как к их жертвам. С этим ярлыком многие люди охотно согласились. Ведь если вы жертва, то с вас снимается ответственность за многое, что не так в вашей жизни. Это также даёт вам право на особое отношение. Жертве требуется время и место для восстановления, и возможно, даже некая материальная компенсация. В то же время, исполняя роль жертвы, вы скорее всего лишь усугубите страдания, испытываемые из-за причинённого вам зла. Вы будете чувствовать беспомощность. Стойкие люди отказываются от роли жертвы. Быть жертвой Значит, напрашиваться на жалость, а они не считают себя страдальцами. Они сильные и умные. Возможно, они не всегда способны избежать несправедливого отношения к себе, но зато они в значительной мере контролируют свою реакцию на это. Кто-то позволяет подобной ситуации испортить свой день или даже жизнь, а кто-то смело принимает вызов и с внутренним оптимизмом преодолевает возникшие на пути преграды. Это может показаться наивным, Но прекрасно описывает то, как реагировали на несправедливость многие древние стоики. Они были склонны говорить и делать то, что доставляло им неприятности с властью и мощью. Мы убедились в этом на примере Покония Огриппина. Похожее случалось и с Трозеем Петом, Рубеллием Плафтом, Бореем Сараном и их учителем-стоиком Музонием Руфом. Примечание: римские политики, состоявшие в оппозиции императору Нерону. Конец примечания. Эти люди отличались замечательным мужеством перед лицом переживаемых ими бедствий. Самого Музония подвергали изгнанию не один раз, а дважды. Последний раз на Ярос, пустынный остров в Эгейском море. Он не впал в депрессию или уныние и не жаловался на своё положение тем, кто его навещал. В своей прочитанной впоследствии лекции Музоний говорил об изгнании. Он отметил, что оно не лишает нас самого важного. В частности, находящемуся в изгнании человеку не запрещается иметь смелость, самообладание, мудрость или другие добродетели. Более того, изгнание может пойти на пользу. Например, Диогена из обычного человека оно превратило в философа. Были и другие люди, восстановившие вызванные изгнанием из здоровья, подорванное излишествами роскошной жизни. Подумайте, насколько иным был бы наш мир, если бы такие люди, как Нельсон Мандела или Махатма Ганди, согласились играть роль жертвы. Точнее, предположим, что их с детства приучали считать, что самостоятельно справляться с трудностями психологически рискованно и поступать так ни в коем случае не следует. представляется маловероятным, что в этом случае они с таким же мужеством относились бы к несправедливостям, которые испытывали в жизни. Возможно, вместо этого они обращались бы к психотерапевтам или писали бы пламенные обращения к чиновникам. К концу 20 века многие взрослые люди уже выбрали для себя роль жертвы. А многие дети воспитывались с верой в то, что они не только не должны но и не могут самостоятельно справляться с проблемами, которые ставит перед ними жизнь. По совету психологов, родители 1990-х и начала 2000-х годов упорно старались обеспечить своим детям совершенно безоблачное детство. Они следили за их играми, чтобы предотвратить любые накладки, а если инциденты всё же случались, устраняли проблемы сами, вместо того, чтобы оставить это детям. Схожим образом, когда между их детьми возникали споры, родители брали на себя роль рефери, вместо того, чтобы позволить детям разбираться самостоятельно. Такие сверхзаботливые родители также старались не допустить того, чтобы их детей постигла неудача. Похоже, идея состояла в том, что успешные дети привыкают к своей успешности и следовательно с большей вероятностью будут успешными и в будущем. В результате в соревнованиях больше не было победителей и проигравших. Вместо этого победителями были все. То есть награду получал каждый. Во многих школах отменили плохие оценки. Проходные баллы получали все, кто приходил на экзамены, и каждый, кто просто проболтался на протяжении 4 лет в старших классах, получал аттестат о среднем образовании. А когда приходила пора поступать в колледж, Родители могли брать на себя написание необходимого для поступления личного обращения. Примечание: небольшое эссе абитуриента с кратким описанием цели поступления в данное учебное заведение. Конец примечания. Эти родители-вертолёты, как их стали называть, должно быть, восторгались при виде высоких оценок своих детей в колледже. Сами они в своё время выбивались из сил ради троечки с плюсом. Зато их отпрыски с минимальными усилиями получали пятёрки и четвёрки. Несомненно, это явилось свидетельством того, что их стратегия воспитания увенчалась успехом. Ведь так Представьте себе жизнь человека. Назовём его Джоном, у которого в детстве практически не было неудач во многом благодаря усилиям окружавших его взрослых. Такое защищённое детство Возможно, и было приятным, но оно лишило Джона шанса развить свое умение преодолевать трудности. Побочный эффект, возможно, и не проявлявший себя до вступления во взрослую жизнь. Встретившись с проблемой, взрослый Джон может не оправиться и будет испытывать сильное смешанное ощущение внутреннего сопротивления и отчаяния. Схожим образом, вместо того, чтобы рассматривать неудачи как ступеньки на пути к конечному успеху, Он будет воспринимать их просто как травмирующие события. Джон легко обижается на то, что говорят и делают другие люди, даже если они изо всех сил стараются его не обидеть. По этим причинам знакомые Джона могут характеризовать его между собой как эмоционально неустойчивого человека. И ещё одно. Даже при том, что Джон может быть страстным приверженцем социальной справедливости, трудно представить, что он станет, скажем, следующим Мартином Лютером Кингом. Для этого требуется уверенность в себе и внутренняя сила, черты характера, с большой вероятностью у Джона отсутствующие. Можно только себе представить, как бы отреагировали на поведение Джона его прапрадедушка и прапрабабушка. Они храбро сражались на Второй мировой войне, При этом на протяжении многих лет им приходилось преодолевать множество невзгод. Тем не менее, они вышли из этого сурового испытания настоящими людьми, в любом случае ценящими жизнь больше, чем прежде. И вот перед ними их правнук, который, несмотря на то, что живёт в мирные и благополучные времена, и вопреки тому, что ему посчастливилось учиться в колледже, выглядит одновременно несчастным и эмоционально уязвимым. Существует вероятность того, что у некоторых слушателей этой аудиокниги было детство, похожее на детство Джона, которому в результате недостаёт стойкости. Если вы один из них, поймите, что сравнивая вас с вашими прапрадедами, я ставлю перед собой цель не пристыдить вас, но предложить поддержку. Если у вас отсутствует черта характера, которой обладали ваши предки, Это свидетельствует о том, что это качество является скорее приобретённым, чем врождённым, а это приятная новость. Как бы вы ни старались, вы не в силах изменить врождённые свойства, такие как цвет ваших глаз. Однако, приложив усилия, вы сможете приобрести способность, не относящуюся к врождённым, например, умение кататься на велосипеде. Это значит, что те, кому не хватает жизнестойкости по причине воспитания, могут стать более выносливыми. Им придётся постараться, но обретённое мужество может привести к значительному улучшению качества их жизни. Поэтому далее давайте обратимся к тому, что советуют в этом плане стоики.